Науки. В городе Налийске проварил. В городе Налейске провалился эксперимент по выпуску водки в трехлитровых банках. Оказалось, что никто так и не смог сообразить на 18-рых. <сёк> <сёк> <сёк> их на суде! Сколько лет вашему сыну, с которым вы зовете 38 или 35 я точно не помню! И давно он с вами зает вместе? 45 лет! Мам. В детском саду ЧП Дети стали нецензурно выражаться. Заведующая посла соловаться в соседнюю воинскую часть, откуда присылали двух солдат, синить в детском саду электричество. Лейтенант вызывает провинившихся. Так, ну что мы там натворили? Ну, товарищ лейтенант, ну, нет, нет, ничего такого мы и не позволяли себе даже, да. Вот рядовой Сидоров паял провода, а я дерзал внизу стремянку, и все. А потом, правда, олово стала капать мне на голову. Ну и ты ч? Ну, а я и говорю, рядовой Сидоров, разве ты не видишь, что твоему товарищу на лоб падают капли расплавленного олова? заняться. Ла -ла -ла -ла -ла -ла. Ну, что вы там натворили? И победу по я решил прогуляться. Ну, руки математики. Итак, малидолов, если в одном кармане брюк у тебя 10 рублей, в другом 30, то что это значит? Это значит, Марья Ивановна, что я надел чужие брюхи. Ďakujem <suk>